Треф. Одновременно московская полиция чрезвычайно носилась с мыслью о применении розыскных собак и щейек. Был даже разведён целый питомник, где животных дрессировали в соответствующем направлении. Я не препятствовал этой затее, но придавал ей мало значение. Тем не менее, несколько дрессированных собак не раз были использованы моими агентами для розыска, и два-три преступления удачно раскрыты благодаря чутью и нюху знаменитого Трефа. Создали эти собаки широкую популярность в Москве. Толпа, подкатывая до всего нового и необычайного, в стоустой молве принялась разносить по городу слухи о чуть ли не сверхчеловеческом уме и способностях Трефа. Рассказы эти украшались самыми невероятными примерами. Многие журналы помещали его изображения, иногда Треф фигурировал даже в кинематографических фильмах. Повторяю, бравый Треф сделал необычайную карьеру. По виду это был пёс довольно неопределённой породы, помесь лайки не то с сеттером, не то с догом. Нрав он был не свирепого, но строгого, серьёзного, не то что какая-нибудь трясущаяся, слезливая левретка. На почве популярности Трефа мне вспоминается следующий забавный случай. Проходя как-то к себе в кабинет через приёмную, я наткнулся в ней на убого одетую старушку. За виде меня она в пояс поклонилась и что-то зашамкала. «Тебе что, бабушка?» Я к вашей милости. В чем дело? Уже вы простите меня, дуру, ваше высокоблагородие, а только я к вам с покорнейшей просьбой утешьте старуху. Да кто ты такая, что тебе нужно? Я-то, да я в кухарках у господ служу, тут недалеко от вас, на Гнезниковом. Господа хорошие, пожаловаться не могу, жалостливые тоже, всякую животную любят и жалеют не меньше моего. И уж очень мы с ними обожаем собак да кошек. Так вот, я к вам пришла, не откажите мне, старухи. И она сном мне поклонилась. Ровно ничего не понимаю. Говорит толком, что тебе от меня нужно? Да вот наслышались мы про вашу знаменитую собачку Трефа. Люди говорят, что как взглянет она на человека, так сразу же насквозь его видит. Тявкнет раз стал быть вор, а тявкнет два убийца. Я невольно расхохотался. Правильно, правильно, бабушка тебе люди говорили. Да только не досказали, что тявкнет 3, значит, дурак, а тявкнет 4 стал быть умный человек. Что же, и очень просто, сказала старуха, не уловив иронии. Так что же, потешить тебя, что ли, бабушка? Уж будьте милостивы, утешьте старуху, а то просто до смерти охота поглядеть, какие-то такие они из себя есть. Я им и котлетку, и сахарку принесла, а чай не побрезгуют. Я велел привести Трефа, а сам через открытую дверь в соседней комте принялся наблюдать за старухой. Она сел на стул, стала рыться в корзинке, очевидно, приготовляя дары. Скоро в приёмную тревожно вошёл Треф и молча уставился на старуху. Она почтительно встала и, как показалось мне, даже поклонилась, затем не без робости протянула принесённую пищу и сахар. Увымуштрованный Трев никогда не принимал пищу от посторонних, а поэтому и на этот раз не обратил на дары старухи никакого внимания. Склонив голову сначала на один бок, потом на другой, словно придя к какому-то заключению, он как нарочно трижды свире я попролаял. "Мать честная!" всплеснул руками старуха. Сразу распознал — Правильно, батюшка, правильно. Дура я и есть. Я вот тебе мясца да сахарку принесла, а не сообразила того, что ты здесь поди чуть ли не апельсинчики кушаешь. Треф прервал аудиенцию и вышел из комнаты. Старуха постояла на месте, покачала головой и, тихо промолвив, ишь, смышленый, сразу определил, ну и чудеса, тихонько поплелась к выходу. И пошла по Москве отрефи слава пуще прежней.